Глава 8. Шаг 5. Перестаньте вредить себе ролью жертвы, мученика. Жертвы всегда поступают наперекор своим желаниям, говорят «да», думая «нет» и наоборот. Идти против себя — скользкий путь в собственный ад с тяжкой ношей гнева и обиды на других. Такие люди ставят свои потребности на последнее место, а порой даже не осознают их. Выход в том, чтобы принять ответственность за свой выбор, быть хозяином своих решений. Вам надо отказываться от принципа соглашаться, чтобы дружить, и научиться доверять себе и думать о своих желаниях. Насколько вам сложно заявить о своих желаниях? В этой главе мы поговорим о том, почему вы не принимаете во внимание свои желания. Для начала рассмотрим пример Эндрю, Он с детства занимался музыкой, играл на фортепиано и сочинял музыку. Став подростком, участвовал в группах, но не добился большого успеха. Позже, в 20 с небольшим, он с приятелями-музыкантами переехал в Лос-Анджелес. Несколько лет они старались проложить путь к славе, потом Эндрю нашёл себе другую работу, но по-прежнему всё свободное время проводил с друзьями, иногда играл. Однажды вечером к ним подошёл мужчина и представился продюсером. Сколько лет они мечтали об этом. Новый продюсер сообщил, что может организовать для группы полугодовой тур по стране. Эндрю долго сопротивлялся своему желанию, но признал, что перспектива принять предложение его пугает. Новая работа ему нравилась, и музыкальная карьера отошла на второй план. Эндрю не поехал с друзьями в тур. Он остался в городе, на работе, а вскоре у него появились жена, дети и новый дом. Иногда он играл для себя, но вскоре понял, что хотел бы выступать. Дети подросли, и у Эндрю появилось немного свободного времени. В одном из клубов была возможность играть, но только раз в неделю в дневное время. Эндрю очень хотел согласиться, но понимал, что его не отпустят с основной работы. К тому же шанс сделать музыкальную карьеру — он давно упустил. В конце концов, Эндрю принял решение и переступил через себя. Когда я начала работать с Эндрю, стало ясно, что его страх успеха уходит корнями в детство. Именно тогда он научился выбирать то, что правильно, даже если это ему не нравилось. Он всегда хотел стать музыкантом, у него был талант, судьба предоставляла возможности, но он снова и снова говорил «нет» и отказывался от мечты — всякий раз борясь с собой. В результате Эндрю решил меняться, занялся музыкой и преодолел страхи. Минутка заботы о себе. Какую свою мечту вы ещё не осуществили? Постарайтесь сделать каждую неделю или месяц маленький шаг к цели. Даже будучи крошечными, они приведут к точке, где вы справитесь с мешающими вам страхами. Вы отказываете себе в том, чего очень хотите, из-за отвратительных глубинных убеждений, что вы недостаточно хороши, недостойны, не заслуживаете счастья. Это они заставляют вас ждать позволения уделить время себе. Откладывая свои желания, считая их неважными, вы принимаете на себя одну из ролей драматического треугольника, о котором мы подробно говорили во второй главе. Возможно, вы довольно долго играли роль мученика, спасателя для кого-то другого, бросались на помощь, забыв о своих чувствах, надеясь получить признание или награду. Едва ли вы прекрасно себя чувствуете, когда оказываетесь посреди пустыни. Считаете, мир должен улавливать исходящие от вас волны и понимать, что вы ведёте себя хорошо? Да, я чищу зубы дважды в день и пользуюсь зубной нитью, съедаю каждый день по яблоку, помогаю перейти дорогу тем, кто не может сделать это самостоятельно. Я молодец. Сколько ещё вам надо сделать для того, чтобы считать себя достойным? Отодвигая свои желания на второй план, вы ставите себя в позицию жертвы и обрекаете на страдания. Возможно, такой модели поведения придерживались и ваши родители, и это, как и последующий жизненный опыт, убедило вас, что ваши желания не так уж важны. Вы так и будете ходить по кругу, если не разрушите связь. Ощущение того, что вы не заслуживаете награды, чрезвычайно утомительно. Но принять решение выйти на дорогу, ведущую к счастью, можете только вы. Именно вы должны взять ответственность Ведь если не вы, то кто? В этот момент не должно быть диссонанса в словах, действиях и чувствах. Допустим, вы мысленно во всеуслышание заявляете о своем желании, секунд через 30 оно притворяется в жизнь, а вы идете на попятную. В таком случае вам стоит разобраться, по какой причине вы так поступаете. Вот некоторые примеры внутреннего саботажа. Вы громко заявляете о желании сбросить вес, а сами съедаете дюжину пончиков и до конца дня смотреть не можете на сладкое. А потом боретесь с чувством вины и стараетесь заглушить голос совести. Ваши основные эмоции в жизни — гнев и негодование, поскольку вы постоянно жертвуете собой в угоду другим. У вас возникло впечатление, что вы всю жизнь ждёте, надеясь услышать от кого-то, что заслужили право поступать так, как хочется. Вы уверены, что жизнь чёрно-белая, а не серая. Всё может быть либо хорошим, либо плохим. Будь у вас желание сделать что-то для себя, ничего бы не вышло, ведь на пути стоит миллион препятствий. Положение затруднительное, но из него есть выход». Вы можете продолжать игнорировать чувства, сомневаться в себе и верить, что не заслужили той жизни, о которой мечтаете. Или переключиться, прекратиться относить каждое действие с тем, что хорошо и правильно, или плохо и неправильно. Не стараться оправдать надежды и ожидания других, чаще обращаться внутрь себя, уважать собственное стремление к счастью. Выяснив, каково положение дел, довольно легко выбрать второй вариант, верно? Ведь вы имели шанс убедиться, какой станет жизнь, если вы не будете ценить себя. И всё же вас может несколько пугать предстоящая работа из-за количества глубинных убеждений и шаблонов поведения, которые предстоит преодолеть. Именно они — причина плохого настроения и подавленного состояния. Вы постоянно сердиты, подавлены, думаете, как отомстить и ждёте, что люди очнутся и поймут, наконец, как ужасно поступают. Вероятно, вы даже уверены, что находитесь с ними в полном эмоциональном контакте, и ошибки допускают именно они, а не вы. Шаблоны поведения необходимо выявлять, изучать и менять. Если ваши мысли, действия и чувства не согласованы, вы будете постоянно делать то, что вам навредит. И вы никогда не получите разрешение поступать по своему желанию, если действительно этого ждёте. К тому же появись оно у вас — это совсем не гарантия поступков, ведь необходима прежде всего внутренняя готовность. Вы будете и дальше жертвовать собой — Жить так, как не хотите, а это также приятно, как загорать в смокинге. И тут снова вспомним рептильный мозг и его роль в поведении человека. Возможно, он даже не позволит вам понять, что выбор существует. Вы можете быть уверены, что есть лишь один способ действовать, тот, который вы усвоили в детстве вместе с пониманием своего места в этом мире. Всякие раз, сталкиваясь с незнакомой ситуацией, вы стараетесь подогнать её под привычный шаблон. Это привычное угнетает и давит, но, по крайней мере, вы знаете, чего ожидать. В то же время вера всё больше смещается в сторону утверждения, что жизнь вас не любит. Как следствие, вы убеждаетесь, что у вас не такой богатый выбор вариантов, как поступить. Это напоминает жизнь в тюрьме. Впрочем, так и есть. Но есть и хорошая новость — Тюрьма появилась из-за обусловленности, из неё можно выбраться. «Ваш злейший враг — вы сами. Вы можете искренне верить, что хотите поменять работу, расстаться с партнёром, открыть своё дело или совершить нечто, что подарит вам огромную радость, но без понимания глубинных убеждений внутренний бунт невозможен. Вы просто не поймёте, как действовать — Можете погрозить кулаком, ожидая, что дальше все сложится само с собой в вашу пользу. Ага, наивное дитя. Правда в том, что вы сами преграждаете себе путь. Неизвестное пугает, потому как бы не расстраивало вас топтание на месте. Вы научились приспосабливаться и как-то справляетесь. Таков человек, мы приспосабливаемся и не двинемся с места, пока ураган не сбросит нас с дерева. Для изменений в жизни надо стать себе лучшим другом, самым дорогим для себя человеком. Чувство любви к себе должно быть очень сильным. Только в этом случае вы признаете, что образ жизни вас тяготит, и решитесь на перемены. Если ваши слова и мысли на самом деле расходятся с чувствами, надо поспособствовать развитию самосознания. Вероятно, вы привыкли большую часть времени быть сосредоточенным на чём-то другом. Стоит переключить внимание на себя, можно понять, что истинные желания совсем не те, о которых вы заявляете вслух, которым следуете, совершая поступки. Благодаря внутреннему бунту в жизни появляется новое. «Я очень хочу с ним встречаться, потому непременно пойду на свидание». «Ох, совсем забыла, мне же надо к дантисту». Пожалуй, свидание перенесём на следующую неделю. Мы постоянно так поступаем, не замечая этого. Обратите внимание на то, чего вы хотите, судя по вашим высказываниям. Вашим артикуляционным аппаратом владеет страх. Прежде чем вы это осознаете, с языка будет слетать только то, что хочет он. Я так хочу скинуть 10 килограммов. Вы заказываете пиццу? Закажите мне. Вы не осознаёте, что сделали, но чувствуете, потому начинаете оправдывать свой поступок. Когда перед вами положили пиццу, вы вдыхаете аромат и понимаете весь ужас сделанного. Проглотив последний кусок, страдаете от угрызений совести. Ненависть к себе побеждает, и вы вступаете в бой с самим собой. Внутренний саботаж — это шаблон поведения. Рептильный мозг считает, что защищает вас от перемен, поэтому вы редко нарушаете обязательства перед собой и в большинстве случаев не понимаете мотивы. Разве съеденная пицца вас убьёт? Нет. Так откуда это чувство вины? Вы на самом деле не понимаете, но будете корить себя, возможно, до конца дня. Ваш мир сжимается. Проходит время, и крошечный мир становится невременным явлением, реальностью, в которой вы существуете. По мере уменьшения мира разум оберегает вас всё активнее, препятствует контакту с чем-то новым, неизвестным, что может вырваться из-под контроля и причинить вам вред. Испытывали вы когда-нибудь панический страх при мысли об эмоциональной близости с кем-то? Но страх не прогоняет желание быть рядом, он лишь ставит на пути больше препятствий. Это даёт вам множество причин, чтобы объяснить себе отказ, одновременно погружаясь в страх всё глубже, что ещё отдаляет вас от возможной близости с человеком. Ваш мир сжимается всякий раз, когда ситуация развивается по старому сценарию. Вы становитесь последователем собственного учения «Как вляпаться в дерьмо». Для обретения эмоциональной близости с объектом симпатии потребуется немало мужества. Нужно стать открытым и не бояться выглядеть уязвимым. Сделать шаг в неизвестность, где вы ничего не сможете контролировать, и, возможно, будете чувствовать себя некомфортно. И чтобы не говорил вам разум, настоящей психологической защиты не существует. Так что вы теряете? Почему не сделать этот шаг? Что ж, причины ваши понятны и существенны — Ощущение нахождения в безопасности — это удобно, пусть даже вам не по себе. Раздвинуть границы мира — значит изменить поведение, сказать «да» тому, что для вас важно, и нет страданию без причины. Если вы принимаете решение не в свою пользу, а в пользу другого человека, задумайтесь на мгновение, какая ему польза от вашего жертвенного поступка. Надо понимать, что вы отдаёте и что ожидаете получить — И не лгите себе. Не уговаривайте поступить так из страха, кого-то расстроить или разочаровать. Вы себя скоро возненавидите, ведь, возможно, готовы сделать для другого то, что ему совсем не нужно. Людей делает счастливыми только собственное решение стать счастливыми, а не наши жертвы. Полагать, что вы сможете контролировать уровень их счастья, заковав в кандалы, — большое заблуждение. От горьких мыслей о принесённой жертве ваш мир станет сжиматься ещё интенсивнее, ощущения будут такие же приятные, как от купания в Арктике голышом. Изучение страха вблизи не для слабых, и вам придётся наращивать в себе силу. Немалую роль играет и психическая устойчивость. Страх крепко нас удерживает, мы боимся, что не перенесём собственных чувств — Мы не знаем, каких именно, но на всякий случай выбираем знакомую тактику. Именно поэтому, чтобы стать сильнее, необходимо изучать чувство неспешно, стараться с каждым разом всё дольше оставаться в настоящем моменте. Подумайте, вы собираетесь сказать «нет» человеку, которому ни в чём не отказывали. Вы можете одновременно ощутить вину, восторг, сомнение, страх последствий и покой. Всё нормально». Чем чаще вы будете практиковаться, тем легче будет. Пройдет время, и вы перестанете считать, что противопоставляете себе другому, когда ставите свои желания на первое место. А потом ощутите, что к вам относятся внимательнее и добрее именно те, кому вы отказывали. Помните, что все действия, совершаемые для вашей пользы, придают вам сил и способствуют развитию психической устойчивости. Действуйте! Это будет для большинства из вас ново и необычно. В детстве мы усвоили, что надо соответствовать общепринятым стандартам в ущерб собственным желаниям. Пример. Ты хочешь стать вечно голодным художником? Или что значит, ты хочешь бросить колледж. Не противьтесь желанию идти против себя. Обратите внимание. Медленный темп позволяет заметить то, что обычно вы упускали из виду и в речи и в поступках. Двигаясь навстречу своему страху, принимая чувства, появляющиеся постепенно, вы приближаетесь к реальности с неограниченными возможностями. Продолжая работу над собой, вы в какой-то момент сломаете барьеры, ограничивающие видение того, на что вы способны, а на что нет. Не теряйте связь со своими чувствами, не останавливаясь, идите к цели стать себе лучшим другом — вы будете цельным и счастливым человеком. Стыд и низкая самооценка запрещают вам действовать в своих интересах. Негативная самооценка появляется из событий прошлого, она измеряет то, чего мы стоим и чего заслуживаем. Если нами руководит низкая самооценка, трудно дать себе разрешение поступать как хочется. Иногда вы отказываетесь от решения, за которое может быть стыдно, чтобы не всплыли наружу события прошлого. Мы стараемся усыпить стыд, каким-то образом не обращать на него внимания и говорить себе «да», надеюсь что это чудовище не проснётся. Но чаще вы отказываете себе, ставя непреодолимые условия, например. Я соглашусь, если солнце сегодня зайдёт в 5.01, и я выиграю в лотерею. При заниженной самооценке ваши поступки будут всегда обращены против вас. Это из-за нее у вас появляются мысли. «Я не заслужил, я ничего не стою, я все делаю плохо, поэтому я должен расплачиваться и наказать себя». Давным-давно вы определили для себя, что хорошо, что плохо, что правильно, а что нет. Многие из вас всю жизнь стараются оставаться на стороне хорошо, хотя расплачиваются отрицанием себя и следуют своим страстям. Самое любопытное, что такое положение не гарантирует, что вы не оступитесь и не сломаете кому-то планы, а, возможно, и себе самому. Что вы тогда будете делать? Спасётесь бегством? Извинитесь? Сделаете вид, что ничего не случилось? Или будете всё отрицать? Ничто из перечисленного ранее не свойственно человеку, который легко говорит себе «да». Возможно, когда-нибудь опять затянете вы. Вы будто надеетесь, что в конце правильно прожитой жизни получите приз, вам разрешат сесть за стол со взрослыми. Не стоит ждать, когда самооценка повысится, сама собой настолько, что вы перестанете себе отказывать. Мэрилин мечтала выступать на сцене в стендапе, потому что считала себя остроумной и весёлой, но боялась провала. Мысль об успехе грела душу, но возможность опозориться на публике приводила в ужас. Вдруг никто не станет смеяться, такого стыда она не переживёт. Поэтому Мэрилин начала придумывать для себя отговорки, даже не пытаясь выйти на сцену. «Иногда стыд гложет вас, заставляет чувствовать себя плохим». вам может казаться, что это никогда не изменится. В молодости я принимала наркотики. Позже много лет корила себя и чувствовала себя хуже тех, кто этого не делал. Тогда я с трудом признавала все свои чувства. Я не умела с ними справляться. Ждала одобрения извне, прежде чем дать себе шанс. Конечно, ничего подобного не случилось. Проблема уходит корнями в отношения с родителями. Я много лет чувствовала себя виноватой перед ними за то, что выбирала свои чувства. Не могу сказать, что у нас сложные отношения. Я регулярно звонила маме, спрашивала о жизни и в ответ неизменно слышала «всё по-старому, всё по-старому». Она, в свою очередь, интересовалась моими делами, задавала вопросы о происходящих событиях, а я рассказывала о работе или усиленно пыталась найти другую тему. Я не знала, как повести разговор, потому что рано или поздно всё заканчивалось одним и тем же упрёком. Я всё время говорю о себе. Опасность кроется везде. Я знала, что в какой-то момент привычка говорить о себе приведёт к конфликту, но у меня не было в арсенале иных вариантов. Мне всегда казалось, что я поступаю верно, делясь событиями своей жизни и мыслями, Но наступал момент, когда всё шло наперекосяк, и мама и папа говорили мне что-то неприятное. Много лет я пребывала в полной растерянности, не представляла, как угодить родителям. Мне всё стало ясно в одно мгновение, будто в голове включили свет. Я поняла, что развитие ситуации и финал предрешены, что бы я ни делала. Но даже осознав истинное положение, я продолжала вести себя по-прежнему. Долгое время я не понимала, что представляет собой общение с родителями, выбор в свою пользу или во вред себе. По мере психологического взросления стало ясно, что мне придётся проработать чувство вины из-за того, что я плохая дочь и неуверенность в себе. Я страдала от низкой самооценки. Ребёнком я очень болезненно воспринимала то, что говорили мне люди — Слова родителей часто заставляли всё больше утверждаться в мысли, что я бесполезный, недостойный человек. Мне хотелось свернуться глубочком и умереть. Мне было стыдно за себя. Неважно, плохую или хорошую. Я считала, что не имею права выражать свои эмоции и чувства, ведь мне постоянно твердили, что они неверные, они должны быть другими. Я решила, что себе нельзя доверять — Мне казалось это странным, но я верила родителям. Зачем им меня обманывать, правда? Диссонанс между внутренним состоянием и тем, что мне навязывали снаружи, вызывал страх и боль. Став взрослой, я испытывала подобные ощущения всякий раз в ситуациях, когда на мои поступки влияла низкая самооценка. Это ограничивало меня в действиях. Любопытно, родители часто спрашивали меня — «Почему с детством у тебя связаны только плохие воспоминания?» Я, конечно, помнила и другое, но привыкла дистанцироваться от хорошего и невольно выталкивала на передний план всё негативное. Ощущения болезненные, за них стыдно. Как и все люди, я меньше всего на свете хотела кому-то в этом признаться даже самой себе». Соответствие ожиданиям родителей стало единственным способом держать ситуацию под контролем. но и во взрослом возрасте триггером для меня оставалось любое их слово или действие. Скрепы ломались, ад разверзался. Всякий раз я хотела сделать выбор в свою пользу, но не знала, как. Это произошло в день моей свадьбы, на которой родители решили не присутствовать. Обидно не это, а причина, на которую они сослались, сам жест неуважения ко мне и то, с какой позиции они обсуждали это с близкими. Я в очередной раз убедилась, что так будет всегда, независимо от моих поступков. При этом я уверена, что родители меня любят, и причина, по которой они не присутствовали на свадьбе, казалась им вполне обоснованной. Я взяла ответственность за боль от решения родителей, но не за их действия, слова и выбор — особенно в будущем. О да, это было непросто. Уже позже я заметила, что силы стыда и неуверенности снижается по мере того, как я всё чаще беру на себя ответственность за сказанное или сделанное. Таким образом я освободилась, выбрав себя. Старческие голоса, твердящие, что я поступаю плохо и неправильно, больше не звучали в моей голове. Мне стало ясно, как неуверенность и стыд много лет подталкивали меня к решениям далёким от моих истинных желаний. Кстати, я совсем не виню во всём своих родителей. Если мы обвиняем других, это не значит, что мы автоматически принимаем сторону себя и своих чувств. Мои родители лишь поступали в своих интересах так, как считали нужным, а мне следовало начать действовать в своих. Слишком сильное старание приводит к обратному эффекту, как и полное бездействие. Я долго надеялась, что родители изменят мнение обо мне, а потом, принимая решение, я начну ставить на первое место себя. Получилось наоборот. Сначала я выбрала свои чувства, проработала их и отпустила. Как действовать в своих интересах, если мешают страх неудачи и неуверенность в своих силах? Просто делать. Работать, прожить все связанные ситуации, чувства и эмоции. Примите каждый грамм неуверенности в себе, стыда и не испытывайте неловкости. Возможно, вы уже привыкли к тому, что всё время всё делаете неправильно. Это просто ощущение, а не приговор, оно обязательно пройдёт и не убьёт вас. Стыд и неуверенность в себе растут, если вы стараетесь их игнорировать, Необходимо рассматривать страхи как факт, существующий в вашей жизни, а не закон Вселенной, определяющий, что добро, а что зло. Тогда вам будет легче разбираться с ними по очереди. Обреченные бороться. Как остановиться? Жизнь творит жизнь. У вас всегда есть выбор, и можно сделать его в свою пользу. А еще неплохо будет признать, что в жизни произойдет все, что должно произойти, независимо от вашего сопротивления этому. Другими словами, научитесь принятию, если хотите счастья. Сказать «да, кислород существует» — принятие. Кислорода не существует — отрицание. Звучит нелепо, но так же выглядят наши попытки бороться с жизнью. Иногда нам кажется, что если мы будем бороться, чтобы получить то, что хотим, то сможем сказать себе «да», но это тоже не выход. приз всегда вне вашего контроля. Вам покажется, что, продвигаясь к намеченной цели, вы действуете в своих интересах, но потом эта уверенность исчезнет. В беспокойстве вы вскоре решите, что надо делать больше. Одна из моих клиенток написала о принятии следующее. Сегодня утром я решила, что не могу ждать, прежде чем начать жить, любить кого-то. Не могу ждать, когда окажусь в нирване. Я решила начать прямо сейчас. Я чувствую себя поверженной, но всё ещё мечтаю о собаке, ребёнке и муже. Я с удовольствием останавливаюсь поболтать с соседкой и слушаю её рассказ о забавных старушках из метро. Одеваюсь еду на похороны, радуюсь и благодаря небеса, что еще жива и полна сил. Стараюсь наполнить жизнь красками, красивыми вещами и живой природой. Я все еще чувствую себя одинокой, несостоявшейся и неуверенной в себе, но также счастливой, спокойной и полной надежд. Сегодня я готова принять все, что есть в моей жизни. Жизнь творит жизнь, если вы прекратите борьбу с ней. В ту минуту, когда вы понимаете, что не надо сопротивляться, да-да, вы всё время об этом говорите, но на практике всё иначе. Вы чувствуете покой. Раньше мне хотелось, чтобы в жизни постоянно что-то происходило. Однажды я встретила человека из индустрии развлечений и сразу решила, что должна на него работать. Я закрыла свою фирму и окунулась в новую сферу деятельности. В тот момент я приняла решение, не думая о своих интересах. Вскоре я осознала ошибку, прежде всего из-за должности, на которую меня взяли. Сейчас, к счастью, я в другом положении, а тогда лезла из кожи вон, готова была мыть полы, лишь бы добиться успеха. Желание изменить жизнь и попробовать себя в индустрии, о которой я мечтала, толкало меня вперёд. и не позволяла событиям идти своим чередом. Станя к тому моменту цельной личностью, я получила бы другой результат. Но тогда я ещё боролась с жизнью, до да умение понимать себя, действовать в согласии со своим внутренним миром оставалось немало лет. Прекратив борьбу, я чувствовала себя совершенно опустошённой. По рассказам о тех событиях можно бы написать неплохой сценарий для фильма, Я придумала сказку, в которую поверила, о том, какие замечательные люди меня окружают. Я вознесла их на пьедестал, верила, что они не сделают мне ничего плохого. Я не подумала о том, что они просто люди. И все плохое случилось именно в том, чему я сопротивлялась. А я ведь так хотела, чтобы мечта сбылась, хотела стать счастливой, посвятив себя работе в сфере развлечений. Многое сбылось, но в конце меня ждала кучка дерьма, закономерный результат. Будь я честнее с собой и внимательнее к происходящему, непременно увидела бы, что на самом деле происходит. Пройдёт ещё несколько лет, прежде чем я пойму, что зря боролась за желаемый результат. Это не имеет никакого отношения к действию в своих интересах. А каков ваш опыт? Боролись ли вы изо всех сил за то, что вам совершенно не нужно? Какой тактике вы придерживаетесь, чтобы не отказывать себе в желаниях? Если вы подхлёстываете жизнь, навязываете ей свою волю, самое время разобраться, в чём причины. Откуда берётся страх, что ничего не получить без борьбы? Многие люди верят, что смогут бросить лосо поймать жизнь, привязать её к тому, что им нравится, и стать счастливыми. Но борьба не приносит счастья. Она заставляет вас носиться кругами, чтобы заполучить то, что позже станет постоянным напоминанием о выборе против себя. Вы будете, как и прежде, считать себя недостойным и станете подталкивать себя снова и снова к ненужным целям. Ожидание награды. Считаете ли вы, что жизнь вам что-то задолжала? Многие так думают. Они надеются, что к определенному моменту наберут необходимое количество очков, и судьба выдаст им джекпот. Кто-то верит, что потом жизнь станет легкой, можно будет выдохнуть, усесться поудобнее и быть, наконец-то, счастливым. Как вы считаете, что должна вам дать жизнь? Случалось ли вам когда-либо, оставшись наедине с собой, закрыв глаза и задав вопрос, за что я борюсь, получить ответ? Уверенность в том, что жизнь нам обязана, возникает в детстве. Мы усваиваем, что за хорошие поступки получаем награду. Однако вы никогда не сможете восстановить ту часть себя, которую пожертвовали для ее получения. Зарабатывание очков превратит вас в человека, с которым у вас никогда бы не возникло желания общаться. Важно понять, как нам вредит такой ход мыслей. Награды от судьбы мы получаем без борьбы за них. если вы все еще считаете себя избранным изучите себя и задайте наводящие вопросы для понимания причины во-первых спросите почему почему вы уверены что жизнь вам что-то должна во вторых допустим вы получите от жизни именно то чего хотите уверены ли вы что будете чувствовать себя лучше чувство не зависит от подарков судьбы Конечно, сначала захлестнёт эйфория, но вскоре это станет обыденной реальностью, и восторг пройдёт. В-третьих, можете ли вы не вмешиваться в ход жизни и принимать решения, подтверждающие, что вы в данный момент счастливы? К такому, возможно, вы не готовы. Вероятно, вы считаете, что жертвенность и борьба — ваш удел. Помните, вы в детстве выполняли мелкую работу и зарабатывали копейки? Вам говорили, что деньги на расходы получите только если покосите газон. А со временем вам начинает казаться, что за свои интересы тоже надо платить. Но это всего лишь одна из моделей реальности. Если в жизни присутствует свобода и счастье, эта модель не работает, ведь вы всегда делаете выбор в свою пользу и даёте возможность поступать так же тем, кто рядом. Принятие. «Принять» означает «отпустить и сказать». Я согласен, пусть в жизни всё будет так, как будет. Это позволит перестать бегать по кругу, поступать вопреки себе и впустую тратить энергию. Пришло время поступать согласно желаниям, не оглядываясь на происходящее. Будьте отважным и отбросьте всевозможные тактики. Ослабьте хватку, позвольте судьбе всё сделать за вас. Вы хозяин своей жизни, но только своей». Вы не можете встать перед бетонной стеной и сказать себе «Её не существует» и пройти сквозь, даже не поранившись. Принятие не предполагает, что вы должны что-то любить или чему-то радоваться. Признайте, что это существует в вашей жизни. Что есть, то есть. Надо признать, что стена существует, как и то, что сквозь неё с лёгкостью не пройти, если вы всё же решитесь на это. Спросите себя Нужно ли мне проходить сквозь стену? Станет ли мне лучше, стану ли я счастливее? Буду ли лучше заботиться о себе самом? Стена есть стена — это не то, чему нужно противиться. Примите реальность, живите здесь и сейчас, иначе вся ваша жизнь превратится в постоянную борьбу. Угадайте, что произойдет, если вы прекратите борьбу с жизнью? Вы перестанете отвлекаться от настоящей жизни, автоматически сделаете выбор в свою пользу. Помните, я писала о локусе контроля. Вы всегда будете бороться, если жизнь станет управлять вашим настроением, решениями и видением реальности. Научившись погружаться в себя, вы обнаружите, что ваше видение улучшения далеко от истинных чувств и желаний. Достигнув согласие с самим собой, вы получаете гораздо больше удовольствия от своего выбора. Фактические перемены в жизни совсем не главное. Важно, чтобы вы, делая очередной шаг, думали о себе. Удивительно, но тогда всё вокруг будет корректироваться само собой. Возможно, вы уже замечали, как обстоятельства складываются в вашу пользу, просто не понимали почему. Вы не анализировали, поскольку увлеклись борьбой с судьбой. Теперь же её хватка ослабла, а у вас появилась возможность жить так, как вам хочется. Не давите на жизнь посмотрите, сколько всего она подарит. Бороться или нет, выбирайте вы. Перестаньте принимать решения, которые вредят вам. Задумайтесь об истинной ценности себя. Ваши чувства обретут значение, потому что о них кто-то начнёт заботиться. Этот кто-то вы — Жизнь повернётся к вам светлой стороной, и вы начнёте творить реальность. Перестаньте быть мучеником, жертвой. Почему вы боитесь принимать решения в свою пользу? Откуда этот страх? Один из возможных вариантов — вы застряли в драматическом треугольнике. Вероятно, привыкли отказывать себе и поступать в угоду другому. Вам легче сказать «нет» даже с сокровенным желанием и придумать для оправдания своих действий миллион причин. Может, вам просто удобно и привычно жить в состоянии внутренней борьбы? Может, вы не знали иного или чувствовали драйв? чтобы с вами было без него? Каково это — любить себя настолько, чтобы перестать сопротивляться себе же? Во-первых, вы должны быть уверенным в своих силах. Для того, чтобы принимать чувства, потребуется смелость. Надо научиться быть хозяином всего, что у вас есть, и, как следствие, нести ответственность за принятое решение. Откажитесь от принципа «соглашаться, чтобы дружить» и мысли, что нужно заслужить право поступать по своему усмотрению. Это право дано вам по рождению. Сейчас вам нужно избавиться от всего того, что мешало им пользоваться. Забота о себе — это также и доверие к себе. Вы получите опыт, который позволит обратиться к истинным потребностям и принимать верные решения для их удовлетворения. Упражнение «Откажитесь от роли жертвы». Даже если вы уверены, что принимаете решения всегда в свою пользу, наверняка случаются моменты, когда это сделать сложно. Возьмите дневник и найдите место, где сможете провести в тишине 30-40 минут. Помните про инструменты из третьей главы, чтобы понять свои истинные чувства. Мысленно вернитесь во вчерашний день или любой другой, который хорошо помните. Случалось ли вам говорить «нет» вместо «да», когда чего-то вам очень хотелось? Я имею в виду не покупку машины за 400 тысяч долларов или похожую несбыточную мечту, а простой бытовой случай, когда вы очень хотели, но отказали себе. Вспомните свои чувства и опишите их в дневнике максимально подробно. Как часто вы так поступали во все дни прошедшей недели? Проведите сканирование тела и прислушайтесь к эмоциям, которые вызывали у вас размышления. Обратите внимание на внутреннее сопротивление. Какое оно? От чего оно пытается вас увести? Просматривая записи, вы понимаете, какие решения привели вас в тупик, прислушиваетесь к чувствам и эмоциям. малоприятного, верно? Что будете делать с этими ощущениями? Привычно затолкнёте поглубже в себя, надеясь, что со временем они пройдут. Прислушайтесь к ним, дайте им свободу, можете даже проговорить вслух. Что, по-вашему, произойдёт, если вы позволите себе то, что хотите? Страх чего больше всего мешает вам это сделать? Что, вы полагаете, самое плохое, что может случиться? Глубоко дышите и представьте себя в этой ситуации. Проживите возникшие чувства. Прислушайтесь, какие ответы подсказывает вам подсознание. Готовы ли вы рискнуть — Убедитесь, что вы в полной мере испытываете все эмоции. Изменить решение и сказать себе «да», если это так, какие ощущения вызывает готовность рискнуть. Например, пора перестать винить во всех своих профессиональных неудачах шефа, который к вам придирается, и взять ответственность на себя. Признаться, что вы просто не хотите там работать. Может быть, вы мечтаете открыть свое дело по изготовлению натурального мыла или спа-средств. Признайтесь себе, проблема в том, что вы не можете громко заявить о своем решении. Шаг навстречу мечте вам кажется рискованным. Как только у вас сложится четкая картина происходящего, вы сможете отказаться от прошлого опыта, выбрать новый путь. Что же может сподвигнуть вас на этот важный шаг? Как вы убедите себя не говорить «да», когда так хочется сказать «нет»? Пример. Я больше не буду палочкой-выручалочкой для своей подруги Алисы. В следующий раз, когда она позвонит мне с просьбой забрать её после ужина в ресторане, скажу «Извини, но я уже сплю, при всём желании не смогу помочь. Если хочешь, я подскажу, какое такси лучше вызывать. Если же нет, спокойной тебе ночи». Отказ человеку, которому всегда угождали, идёт на пользу не только во мной, но и ему. Вы приучаете людей принимать решения самостоятельно и нести за них ответственность. Возможно, вы ощущаете неловкость или вину. В этом случае понаблюдайте за эмоциями и убедитесь, что сила их скоро ослабнет. Представьте, что бы вы чувствовали, если бы пришлось выбираться из кровати и заниматься проблемами Алисы. Вас переполняли бы злость и негодование. Вы бы задавались вопросом, «Когда, наконец, станете думать о себе?» Это роль жертвы в драматическом треугольнике. Когда вы начнёте ценить и любить себя, правила игры изменятся, даже если шаг ваш будет мал. Некоторое время вы будете словно не в своей тарелке, но это нормально. У вас есть право поступать так, как лучше для вас. И помните, вы не пустое место. Если со временем вы заметите, что иногда идёте на поводу у некой Алисы, будьте честны с собой, признайтесь себе, почему вы так поступаете. Не отмахивайтесь и не ищите оправданий. Делайте то, о чём вас просят, если считаете нужным, но постарайтесь понять, в чём причина. Может, вы боитесь что-то потерять? Что заставляет вас постоянно идти наперекор себе? Может быть, вы застряли в драматическом треугольнике, или ваш страх расстроить Алису сидит значительно глубже? Придёт время, когда вы поймёте, что уже давно не ставили интересы других выше собственных, и увидите, как это повлияло на вашу жизнь и жизнь близких.